Глава 23. Верховный. Мы обошли территорию отеля вдоль и поперек. Обошли все комнаты и все здания, начиная от чердака, заканчивая моим подвалом. Я собрал вокруг себя всех работников, и подруг Регины в том числе. Но девушку найти так и не удалось. С трудом сдерживаясь, я послал своих помощников в город, потому что, если ее не вернут, если ее не найдут, Моя хваленая выдержка даст существенный сбой. Через час поисков парни на воротах задержали курьера, который привез мне посылку. Целых три. От кого именно были доставлены подарки, он сказать не смог, потому что на руках имел только адрес, поэтому несчастного пришлось отпустить, а коробки вскрывать прямо у ворот. В первой нашлась ручка, которой любила работать Регина. Во второй – ее туфельки. В третий – клочок волос. И запах, омерзительный, противный, которым было пропитано все. Оборотень меня обыграл. В одной из коробок была записка, в которой красивым мелким почерком было написано, что Регину я больше не увижу. — Сам вернет, — произнесла Люба, комкая записку. — Угу, — проговорила Аня, зевая, — дня через два, может быть, три. Мы все внимательно уставились на девушек, которые потеряли весь азарт от поиска подруги, а ведь бегали наравне со всеми. А любовь и того быстрее. — Вы плохо знаете Регину, — ответили девушки неслаженным хором и двинулись в сторону отеля, обсуждая какую-то очередную идею, которая неожиданно пришла им в голову. Я даже расслышал слова «квест», «поиски» и «страдания». Коллектив отеля сочувствующе на меня посматривал, Ну и сам медленно разошелся по своим делам. Я так и остался с Евгением, Степаном и Оскаром. Коробке было принято решение сжечь, потому что пользы от них никакой. Зато я четко понимал, что оборотень где-то недалеко. Просто очень-очень надежно спрятался. Распустив всех, добрался до подземного гаража и уже через полчаса был у дома ведьмы. Женщина на меня хмуро взглянула. сонно сощурилась, но в дом пропустила. «Сам виноват!» вынесла вердикт она и, недовольно что-то пробурчав под нос, стала заваривать кофе. «А где искать?» — решил испытать удачу, да только в мою сторону даже не повернулись. Варвара просто проигнорировала мой вопрос. Через пару минут женщина поставила передо мной стакан с напитком, плеснула себе в чашку что-то не очень похожее на кофе и даже никак не отреагировала на мой укоризненный взгляд. «Утро же!» «А что меня останавливает?» уточнила она, садясь напротив. «Я свободная женщина. Что хочу, то и делаю». «Твоя правда». Не стал спорить, отчетливо понимая, что меня так принимают впервые. «Помощь нужна?» Женщина скосила на меня свой строгий взгляд, немного подумала и кивнула. «Нужна». Дальше я почти час слушал о том, что Варвара на моем мероприятии познакомилась с каким-то мужчиной, который вскружил ей голову. Она отлично провела время, но вот беда. Так и не узнала, кто скрывался под маской. «То есть», — резюмировал, — «ты ведьма в неизвестно каком поколении и не стянула маску с лица человека, который тебе понравился?» Женщина покраснела, как-то неловко стала оправдываться, а в конце еще и кивнула. «Особые приметы? День поисков, честное слово. Ничего достойного и вразумительного ведьма так и не сказала». Высокий, широкоплечий и невероятно загадочный. Это не те приметы, которые я ждал. «Серьга, шрам, татуировка!» стал перечислять первое, что приходило на ум. Сам же нет-нет, да и смотрел в сторону двери. Желание бросить все и бежать искать Регину было невыносимым. Но здравый смысл говорил о том... «Да ни о чем». «Да не дергайся ты!» – приказала Варвара. «Она ж почти обращенный вампир!» «В этом-то все и дело!» А вдруг он ей что-то плохое сделает? «Не успеет», – произнесла женщина, но снова отдалась своим мечтаниям, вспоминая то, что могло помочь при поисках ее ухажера. Однако через час я покинул домик, чтобы отправиться на поиски своей сужены. У меня жена пропала в конце-то концов. Первое, что сделал, когда заехал в город, попытался успокоиться. Припарковав машину, закрыл глаза, выровнял дыхание и постарался почувствовать свою женщину. Ведь должна была связь укрепиться уже на новом уровне. Привязка – это не просто слово или какое-то влечение. Это еще и дополнительный бонус в виде того, что ты можешь почувствовать. Найти свою женщину. Да и она тебя тоже. По крайней мере, так писалось в древних книгах. Поэтому я и питал надежду, что смогу, научусь, хотя бы попробую. Через час мучений и три переезда с места на место я смог уловить. Слабый такой фон. Еле заметный. почти ускользающий от меня. Напрягся сильнее, словно пытаясь просканировать пространство. А потом меня буквально откинуло на спинку сиденья. придавил, потому что Регина меня мысленно звала. Как такое возможно? Я учусь тут, потом покрываюсь, зубами скреплю от усердия. А она сходу. — Костя, ты собираешься меня спасать или нет? Я тут задохнусь от вони скоро. Я хочу домой. И столько эмоций было в этих словах, столько вложено чувств, что я почти сразу смог определить место, куда увезли мою женщину. «К вечеру буду, любовь моя!» – постарался ответить в надежде, что меня услышат. «Уж постарайся!» «Понятно. Регину довели. Девушка не в духе. А это значит что? Можно не торопиться. Первоначально я предполагал, что мою помощницу держат в городе. Однако ошибался сильно». Оборотень отвез ее на свои земли, которые располагались довольно далеко. Но что поделать, придется забирать. Иначе община оборотней, если она имеется, познает на своей шкуре, что значит злость женщины. Особенно моей женщины. Я им точно не завидую. Включив музыку погромче, купив по дороге бутылку холодной воды, конфет, шоколада и прочих сладостей, я поехал вперед. даже не предполагая, что может случиться совсем скоро. Просто будь я там, то все и так понятно. Разгром и драка – это в лучшем случае. А вот на что способна Регина, ни я, ни оборотень не знали. Оскар вообще себе мину замедленного действия подложил. Интересно только, рванет Регина до моего приезда или нет. Дорога мне выдалась живописной. Ровное полотно шло вдоль гор среди красивых высоких деревьев. Знатное место, но не лучше того, где живу я, однозначно. Но если уж судить логически, то для оборотня тут есть где разгуляться. Я же выбрал тишину, покой и умиротворение, чтобы ни одна живая душа не знала, где я нахожусь. Через час пути я уже чувствовал легкое сжение в груди и отчетливо понимал – терпение у Регины на нуле. Что ж, так всем и надо. Еще через сорок минут я уже растягивал губы в улыбке, когда заметил, что сам Оскар Андреевич пытался до меня дозвониться. Через десять минут он стал писать сообщения, которые чередовались со звонками. «Да», — принял сотый вызов. «Забери свою помощницу», — взревел мужчина. «Что такое?» — уточнил, не скрывая радости. «Надоело?» «Она громкая, инициативная, лезет везде». Что верно, то верно. А сам привести не можешь? Снова уточню. Она меня в клочья разорвет, взревел мужчина. А меня как будто нет, парировал в ответ. Оборотень меня дослушивать не стал. Зато через полчаса я заметил его среди деревьев. Надо же. Лично решил сопроводить гостя. Даже путь короткий показывает. Вот это поворот. А торопится как. А как спешит. Бальзам на мою душу. Приехал до огромного дома за более короткий промежуток времени. Думал, только к вечеру доберусь. А нет, другая, скрытая от посторонних глаз дорога, действительно была намного короче. И этот путь знал только Оскар в шкуре своего зверя. Кстати, мужчина не был волком, как я думал первоначально. Так, большой лесной кот, который сейчас безобразно ленял. Видимо, из-за этого был таким нервным, раз почти сразу же обернулся человеком. Стоило мне поставить машину на просторной парковке у дома. Оскар от нетерпения аж подпрыгивал, когда я выходил из машины и осматривался. Хорошо же живет, ничего не скажешь. Современный ландшафтный дизайн, зеленый лужок перед домом. Опять же, белоснежное здание тоже мне сильно нравится. В лучах солнца выглядит просто шикарно. А воздух-то какой! М -м -м. «Забери ее домой!» Оборотень показал пальцем в сторону дома. И почти сразу же послышался звон посуды. Мужчина схватился за голову и оттопырил в разные стороны свои рыжие волосы. «Моя коллекция! Посуды, картины!» Честно, звуки из здания доносились не самые приятные. Я, как коллекционер, буквально содрогался внутренне. «Уговор! Я к вам больше не ногой!» – выпалил мужчина. «Забери ее!» Но я и подошел к зданию чуть ближе. «Регина!» – позвал достаточно громко. «Я за тобой приехал!» Так быстро из окна второго этажа высунулась взлохмаченная голова моей помощницы. Глаза горят, на щечках легкий румянец. Бестия, как и есть. Моя. «Душа моя, имей совесть. Человеку с этим как-то жить». Девушка прищурилась, нашла взглядом оборотня и недобро так усмехнулась. «Спускаюсь!» Что и говорить, а выходила девушка из дома, как королева. Одежда помята, на голове не пойми что. Губки бледные, щеки впали, но подбородок вздернут вверх. Помог Регине сесть в машину, внимательно посмотрел, как обреченно в дом идет оборотень, и поспешил за руль. Теперь домой, я тебе еще кое-что не показал. Короткой дорогой мы добрались до города. Весь путь моя избранница задумчиво ела конфеты, и мечтательно смотрела в окно. И что самое страшное, она молчала. — Скажи что-нибудь, — тихо попросил. — Я устала, — созналась Регина. Сначала много плакала, потом громко ругалась. — Понимаю, — закивал. — Но сейчас будешь отдыхать, и никто-никто тебя сегодня не побеспокоит. — Обещаешь, — уточнила девушка. — Обещаю. Ведь путь свой держал в дом, который находился за городом. где никого не будет. А за старшего в отеле пусть Владлен остается. У него сегодня будет много помощников, чего только Люба с Аней стоят. Когда мы доехали до места назначения, Регина уже сладко спала, полностью расслабившись. И я некоторое время смотрел на нее, внимательно разглядывая каждую черточку на лице, запоминая каждую родинку. И знаете что? Пожалуй, это один из счастливейших моментов в моей жизни. Осторожно забрав фантики и полупустой пакет со сладостями из ослабевших рук, я подхватил девушку и понес по чуть освещенной дорожке в сторону дома. Дверь тихонько открылась. Стоило подняться по ступеням и замереть напротив нее. А в небольшом коридоре загорелся ночник. Так-то лучше, не разбужу. Добрался со своей ношей до комнаты, где с комфортом, заботой и с особым чувством трепета разместил Регину, которая лишь повернулась на бок, подложила ладошки под щеку и мирно засопела. Что ж, пока она будет отдыхать, я займусь ужином. Мне и самому пора подкрепиться. А вот будущую жену нужно будет откармливать и задабривать. Худенькая она у меня, а с этими потрясениями совсем истощала.